Слава 24. Основы грязной политики Итак, уже пару часов спустя Шардон и Бурбак начали осуществлять разработанный атаманом план. Первым делом бывший трактирщик устроил грандиозный пир, выкатив 10 бочек пива и 10 бочек вина даром. Разумеется, поставщиком щедрого угощения был принадлежащий рыжему лису пьяный орк. Естественно, за счет денег самого кандидата, который тот выделил на предвыборную кампанию. В общем, вырученная за продажу трактира золото у него задержалось ненадолго. А когда пьянка была в самом разгаре, на пустой бочонок взобрался виновник торжества – бурбак. Вот только он теперь сам на себя не был похож. Атаман потратил 400 золотых на то, чтобы привести кандидата в порядок. И теперь тот щеголял новой набедренной повязкой, целым ворохом ожерелья из клыков и когтей, аккуратно заплетенными косами, с торчащими из них цветными перьями, и свежими зловещими рисунками алой краской на лице. В общем, по заверению Феста, выглядел очень важным и злым, словно настоящий вождь. Только маленький и немного больной. «Гарун Карбак, славный у руки!» начал он, привлекая внимание соплеменников. Занятые выпивкой орки не отреагировали на появление паильца, так что пришлось вмешаться самому Шардону. Звон пылающей сковородки о наковальню, что выполняла роль вывески трактира, покачиваясь на толстенной цепи под крышей, Разнёшься по округе, накладывая слабый дебаф оглушения, на всех в радиусе 20 метров. Орки оглянулись, привлечённые странным звуком. «Гарун Карбак, славные у руки!» Снова повторил Бурбак и начал свою речь, в которой благодарил славных мастеров за то, что они долгие годы поддерживали его как трактирщика, разменивая своё золото на его пиво и хорошее настроение и просил их поддержки в предстоящих выборах на пост старосты. Разумеется, эта речь была составлена Шардоном при помощи Феста, добавившего в нее несколько громких слов на орочем языке, которые были должны достучаться до свирепой печени и мускулистых сердец соплеменников. Предвыборные обещания Бурбака были просты, как щепка. Вкусное пиво вместо той кислятины, снижение налогов вдвое и прямой контракт с шахтерами заповедника Кхара на поставку угля и железа. Коротко, ясно и экономически выгодно. Но, разумеется, это было только начало. Пьяного орка атаман переименовал в пивного барона, сократил часть персонала, сменил повара и вышибалу, расширил меню и задал новый план на ближайшие пару дней. На большее у него не хватило денег. После покупки трактира в общаке почти ничего не осталось, а ту часть денег, что ему удалось вернуть назад, всю придется потратить на выборы и даже еще вложить что-то из своих, которых тоже пока не было. Поэтому, мысляя логически, правильно и математически эффективно, Шардон решил совместить полезное с полезным. Разобравшись с текущими делами во взгорке и оставив там феста в качестве наблюдателя, он снова вернулся в лагерь, где изложил личному составу простой план, придуманный им по дороге. План, по которому вся шайка рыжего лиса в полном составе брала поселение орков в осаду. Специалисты по тайникам и кладам должны были прочесывать окрестности, собирая редкие и необходимые ремесленникам взгорка травы и минералы, чтобы лишить мастеров бесплатного источника ценного сырья. Тем же самым займутся и грабители, мишенью которых станут сами сборщики и просто любители прогуляться по тенистому лесу в одиночестве или в небольшой компании. Ударные группы сосредоточат свое внимание на караванах и на самой деревне, устраивая регулярные налёты строго по составленному рыжим лисам графику. Ну а карманники займутся сбором информации и слухов о том, что творится в посёлке, и как орки-кузнецы реагируют на своеобразную блокаду. Потом, когда недовольство набегами вырастет, а работа ремесленников застопорится, воры начнут аккуратно нагнетать обстановку. Там, невзначай фразочку, обронят, тут интересный слушок пустят. За кружечкой пивка кровавую историю расскажут. В общем, черный пиар во всей красе. Цели атамана разбойники не поняли, да особо и не пытались. Лишь бы была потеха, да золото сыпалось в кошели. Даже карманники, которым строго-настрого было запрещено работать в поселке непосредственно по специальности, остались довольны. Шардон назначил им зарплату и обещал бесплатно кормить и поить в течение рабочего дня в новом пивном бароне. Именно там он и засел, словно паук в своей паутине, собирая информацию, раздавая приказы, да наливая посетителям что покрепче да погорячее, играя роль радушного хозяина и простого трактирщика. Три дня спустя. «Приветствую тебя в своем заведении, любезный господин. Налей-ка мне чего-нибудь». Бессмертный устало опустился на крепкий табурет. «Кстати, твое задание я выполнил. Все бумажки раскидал, как ты и просил». «Агитационные листовки?» «Да-да, вот это самое». «Ну что ж, с меня причитается бесплатный ужин и славный клинок в награду!» На стойку упал кинжал. Точнее, жалко на него пародия. Кривой, ржавый, тупой и выщербленный так, словно им пытались тесать камни или рубить железные буки. «Это что?» – бросил на него быстрый взгляд игрок. «Твоя награда!» «За два часа работы? Ты издеваешься, трактирщик?» «Увы!» – бородатый бармен развел руками. «Караван железом до поселка не дошел, поэтому мастерам приходится перековывать старье или работать с остатками материалов». «Совсем эти разбойники оборзели!» – прорычал игрок. «И не говорите, славный господин, и куда только старосты с бароном смотрят!» «Где, говоришь, они на караван напали?» «Не думаю, что это их рук дело!» – засомневался трактирщик. «Старости это невыгодно, а барон в своем замке сидит и носу из него не показывает!» «Да я про разбойников!» «На восточном тракте, в получасе ходьбы от поселка!» «Слушай, а может, у тебя квест какой-нибудь на них есть, а? Ну, чтобы я не зазря мотался!» «Увы!» – рыжий бармен развел руками а если по пути ты найдешь душистый хмель, то я с радостью куплю у тебя десяток». Игрок расплатился, и, бормоча что-то под нос, выскочил из трактира. «Шардон железноголовому. К вам идет бессмертный, 15-й уровень. Будьте на чеку». «Железноголовый шардону». «Принято. Уже шкеримся в натуре». «Шардон сизому носу». «Бессмертный, 15-го уровня. Принимайте его у восточных ворот». «Сизый нос шардону». «Принято. Будем мочить фраера». Раздав приказы, рыжий лист снова вернулся к пивным кружкам да грязным подносам, обслуживая посетителей. За три прошедших дня расстановка сил во взгорке сильно изменилась. Рейтинг старосты стремительно падал, а вот позитивное отношение мастеров к Бурбаку, напротив, росло. Особенно после того, как он в свою предвыборную кампанию добавил новый пункт, пообещал решить проблему с распоясавшимися разбойниками и остановить творящийся беспредел. «И куда только власти смотрят, а?» Донёсся до него голос с соседнего стола. Это к ужинащему кузнецу Неписю подсел до жилье и начал его обработку. «На наши карманы!» Недовольно пробурчал ремесленник, вгрызаясь в куриную ногу. «И не говори, дружище. Хотел я у вас мастерскую кожевину открыть, но мне сперва староста цену заломил. Потом потребовал какие-то разрешающие бумаги ему принести от барона. А уж когда я узнал про ваши налоги... Эх, сейчас вот в последний раз поужинаю в этом прекрасном заведении и махну в заповедник Хара, вот где настоящий рай для мастерового люда «И люда поспешно добавил он, поймав недовольный взгляд орка. Собеседник ничего не ответил, лишь засопел недовольно. Тем не менее, Шардон отметил небольшой рост его недоверия по отношению к местному старости. «Вот, кажется, вы обронили». Дежюлье положил на стол пару золотых монет, которые только что вытащил из кармана кузнеца. Шардон запретил карманникам работать в посёлке, чтобы не вызывать подозрения и не нагнетать обстановку. Но благодаря вот таким невинным фокусам, воры могли и навыки свои прокачивать, и репутацию с отдельными персонажами. Дежюлье ушёл, и его сменил сам трактирщик. «За счёт заведения». Он поставил напротив кузнеца кружку пива. «Смотрю, день у тебя не задался». «Заказов нет, материала нет». Вздохнул тот, принимая угощение. «То ли ещё будет». «А что такое?» Напрягся ворк. «Ты что-то слышал?» Так ведь барон опять налоги поднимает. Валить отсюда пора. И так уже в убыток работаю. Разве что Бурбак сдержит свое слово. Слово? А ты что, не слышал? Он ведь как узнал про ваши беды, так продал мне свой трактир и решил старостой стать. Говорит, не могу смотреть, как наших славных мастеров угнетают и обворовывают. Это тот пьянчуга, что до тебя тут пиво разливал? Так ведь он закодировался. Чего? Незнакомое слово смутило Непися. Говорю, пить бросил. А ты знал, что он тоже из наших, из простых трудя кузнецов? «Да ну!» — удивился орк. «Вот тебе святый круг на сердце. Точно-точно. Я сам его за работой видел». А еще Шардон лично купил учебник по кузнечному ремеслу и заставил бывшего трактирщика освоить новую и совершенно бесполезную для него профессию. Зато теперь система охотно подтверждала слова насчет кузнечного прошлого народного кандидата на пост старосты. «Бурбак, говоришь!» — задумчиво пробормотал мастер. Кстати, это ведь я за его счет тебя бесплатным пивом угощаю. Знает он, чего требует душа простого работяги после тяжелого трудового дня. Душа? Это что такое? Я имел в виду свирепую печень и мускулистое сердце. Это да, согласился Орг, залпом допивая пиво и с грохотом опуская кружку на стол. За Бурбака, нашего кандидата. Выкрикнул запоздалый тост Шардон, отмечая, что уровень уважения к бывшему трактирщику и его собеседника поднялся ещё на 15%. Распускаемые слухи, разбрасываемые игроками квестовые листовки, вот такие задушевные беседы с посетителями и активные выступления самого Бурбака сделали своё чёрное дело. Спустя три дня активной работы почти 70% жителей сгорка Грымха были готовы поддержать его на выборах. Но этого всё равно было недостаточно. Важно не количество голосов, а их качество. И тут преимущество пока что было на стороне действующего старосты, который не один год обрабатывал самых влиятельных торговцев и ремесленников в поселке. Впрочем, это тоже вопрос решаемый, причем быстро, эффективно и очень жестоко. Шардон Сизамоносу. Твои люди готовы? Сизынос Шардону. Обижаешь, старшой? Сделаем все в лучшем виде. Шардон Сизамоносу. Тогда работаем по плану. Берем в работу цели 3 и 4. Сизынос Шардону. Принято. Шардон у Урукхаю. «Десятиминутная готовность. За твоим отрядом цели 1,8. Рукхай Шардону. Принято. Шардон Лютому. Работаем по цели 2. Через 5 минут начинай штурм. люты Шардону. Принято». И началось. Пока бойцы Лютова отвлекали стражу фальшивым штурмом восточных ворот, четыре других отряда делали свое грязное дело на территории поселка. Два самых богатых торговца лишились части имущества, когда полыхнули их склады, предварительно скрытые и ограбленные отрядами Сизого Носа. И двое самых влиятельных ремесленников были убиты прямо в своих мастерских бойцами Урукхая. Прошло менее часа с начала операции, когда Бурбак получил решающее преимущество голосов на предстоящих выборах. «Шардон Бурбаку, загляни ко мне через час. Я подготовил для тебя речь и новую одежду. Бурбак Шардону». «Я стану лучшим старо... ик... старостой за всю историю селка». «Слушай, а у тебя еще осталось то зелененькое вино?» «Вкусное». Атаман выставил последних посетителей, закрыл трактир и спустился в подвал, где находилась пивоварня. Достал походный алхимический набор, ингредиенты и принялся варить, смешивать и повышать концентрацию отвара, снимающего похмелье. По его расчетам, на завтрашние выборы понадобится много, очень много этого исключительно полезного напитка.